Глава вторая. Деревья охлаждали и освежали воздух, и Ричард легко шагал со скоростью 4 мили в час, что соответствовало ровно 88 ударам сердца в минуту и темпу замечательной музыки, и время шло быстро. Так он прошёл 2 мили за 30 минут. За это время в его сознании прозвучало 7 классических дорожек записей. И тут Джек услышал за спиной реальные звуки. Обернулся и увидел древний пикап, приближавшийся медленно, словно каждое его колесо хотело двигаться в собственном направлении. Ричард поднял большой палец. Пикап остановился. Старик с длинной белой бородой перегнулся через пассажирское сиденье и опустил стекло. Я в лаконию, сообщил он. Я тоже, ответил Ричард. Тогда садись. Ричард сел и поднял стекло. Старик неспешно поехал дальше. Вероятно, сейчас самый подходящий момент, чтобы сказать, что мне пора поменять шины. Пожалуй, отозвался Дичер. Но в моем возрасте я стараюсь избегать серьезных материальных трат. Зачем вкладывать в будущее? Разве оно у меня есть? Этот аргумент имеет более округлую форму, чем колеса вашей машины. На самом деле рама погнута. Я побывал в аварии. Когда? — Почти двадцать три года назад, — ответил старик. Значит, вы уже привыкли. Это не даёт мне заснуть. А как вы узнаёте, куда поворачивать руль? спросил Ричард. Постепенно ко всему привыкаешь. Это как плавать в лодке, за чем тебя волоконию. Я случайно оказался рядом, ответил Ричард. Мой отец здесь родился. Я хочу посмотреть на место, где он появился на свет. Как твоя фамилия? Ричер. Старик покачал головой. Я не знал ни одного человека в лаконии по фамилии Ричер. Причиной, по которой появилась предыдущая развилка, было озеро, достаточно широкое, чтобы водителям, ехавшим с севера на юг и обратно, приходилось выбирать левый берег или правый. Ричард со стариком покатились вдоль правого, по неровной дороге, но зато с великолепным видом. До заката оставалось менее часа. Наконец они добрались до Лаконии. Она казалась больше, чем думал Ричард, 15 или 20 тысяч человек, главный город округа, основательный и процветающий. Кирпичное здание и аккуратные старомодные улицы, низкое красное солнце делало его похожим на декорации к старому фильму. Скрипучий пикап остановился на одном из центральных перекрёстков. "Лакония", сообщил старик. "Как сильно изменился город?" спросил вечер. "Почти не менялся", ответил старик. "Я всегда думал, что он гораздо меньше." в воспоминаниях большинства людей всё кажется более крупным заметил старик ричард поблагодарил его за поездку вышел и посмотрел вслед уезжавшей машине каждое колесо прямо твердило что остальные не правы выбрал случайное направление и прошёл несколько кварталов чтобы понять что где находится В особенности два места, с которых он собирался начать завтрашний день, и ещё два требовали его внимания прямо сейчас. Во-первых, кафе, чтобы поесть, во-вторых, ему требовался ночлег. И то и другое он нашёл без особого труда, как и положено в центре города. Здоровая пища, но повсюду не больше двух столиков. Ни одного мотеля в городе, однако полно гостиниц с завтраком. Ричард поел в узком бистро, потому что официантка улыбнулась ему через окно. После короткого замешательства она приняла заказ и принесла нечто вроде салата с ростбифом, который Джек выбрал, потому что салат шёл на первом месте, и он решил, что это самое питательное блюдо. Однако порция оказалась крошечной. Тогда Ричард попросил вторую и тарелку побольше. Сначала официантка решила, что с едой что-то не так, или с размером тарелки, но потом сообразила, что он просто проголодался и хотел получить ещё одну порцию. Она спросила, не нужно ли ему ещё что-то, и он сказал чашку для кофе побольше. Потом Ричард вернулся к гостинице, которую заметил чуть раньше на одной из боковых улиц, примыкавших к городским офисам, и там нашёл свободный номер. Время отпусков закончилось. Он заплатил довольно высокую цену за номер, как его назвал владелец, а сам Ричард посчитал его обычной комнатой с диваном и избыточным количеством цветочных орнаментов и перьевых подушек. Он сбросил несколько штук с кровати, положил брюки под матрат, чтобы они разгладились, и долго стоял под горячим душем. Затем забрался в постель и заснул. Оказалось, что туннель между деревьями растянулся более чем на две мили. Патти Санстрем продолжала прослеживать пальцем все его изгибы на карте. Хонда катила по серому битому покрытию с выбоинами, в некоторых местах его полностью смыла вода, оставив рытвины размером со стол для бильярда, кое-где проступал ребристый бетон, присыпанный гравием. Тут и там попадались ямы с мокрыми сгнившими листьями, оставшимися с прошлого года. Но сейчас деревья ещё сохранили почти все листья и смыкались у них над головами. Лишь в одном месте они расступились примерно на 20 ярдов, и путники сумели разглядеть большой кусок ярко-розового неба. Возможно, здесь шла полоса другой почвы или внизу находилась скала, или там скопилось слишком много грунтовых вод. Потом кусочек неба остался позади, и они снова оказались в туннеле. Каратышка Флек ехал медленно, чтобы смягчить тряску. побережье двигатель, подумывая о том, не стоит ли включить фары. И тукт полог у них над головами снова начал редеть, как будто впереди находилась большая поляна, и они уже добрались до нужного места. Однако каратышка и Патти увидели вынурнувшую из леса новую дорогу, тянувшуюся по прямой через пару акров плоских лугов. Тонкая серая лента внезапно стала обнаженной и открытой последним лучам заходящего солнца, а впереди появилась группа из трех прочных деревянных строений, расположенных одно за другим вдоль уходившей вправо дороги, так что первая и последняя разделяла около пятидесяти ярдов. Все три дома были выкрашены в скучный красный цвет с яркой белой отделкой, И на фоне зелёной травы они выглядели как классические дома Новой Англии. Ближайший дом оказался мотелем, как картинка из детской книжки, как если бы ребёнок изучал азбуку: М это мотель. Он был длинным и низким, обшитым тусклыми красными досками, со скатной крышей, покрытой серой рубероидной плиткой. В первом окне горели неоновые буквы Офис. Далее шла жалюзийная дверь кладовой, потом повторяющаяся схема: широкое окно с кондиционером и двумя пластиковыми креслами под ним, дверь с номером, снова широкое окно с кондиционером и креслами и следующая пронумерованная дверь и так далее до конца. Всего 12 комнат в один ряд и ни одного припаркованного автомобиля. Складывалось впечатление, что в мотеле нет ни одного постояльца. «Нормально?» — спросил коротышка. Патти не ответила. Он остановил машину, и они увидели второй дом. Короче, но заметно выше и шире первого. Что-то вроде амбара, но не для животных. Слишком чистый бетонный пандус, ведущий к двери, и нигде даже намека на следы дерьма, Если называть вещи своими именами, более всего оно напоминало мастерскую. Перед ней очень аккуратно тремя рядами по три в каждом стояли девять квадроциклов ADV. Как обычные мотоциклы, но с четырьмя толстыми шинами вместо двух узких. Может быть это Honda, сказала Патти. Может быть местные ребята знают, как починить машину. Последнее третье строение оказалось обычным домом довольно большого размера, с крыльцом вдоль всего периметра, на котором стояли кресла-качалки. Каратышка проехал немного вперёд и снова остановил машину. Здесь битумное покрытие заканчивалось в 10 ярдах от пустой парковки мотеля. Он собрался въехать во владения хозяина мотеля. И глаз опытного фермера, выращивающего картофель, подсказал ему, что под колесами у них и вокруг в равных частях находятся гравий, земля, а также мертвые и живые сорняки. Коротышко успел заметить по меньшей мере пять разных видов, и ни один из них не хотел бы иметь на своей ферме. Конец битумного покрытия представлял собой что-то вроде порога, Словно остановка перед тем, как принять решение. Нормально? снова спросил он. Здесь пусто, сказала Патти. Нет гостей. Тебе это не кажется странным? Сезон закончился, заметил Каратышка. Словно кто-то повернул рубильник. Они всегда на это жалуются. Тут какая-то глухомань, сказала Патти. Отличное место для отдыха, без шума и суеты. Патти долго молчала. Пожалуй, всё выглядит нормально, наконец сказала она. Или здесь, или нигде, заявил Каратышка. Они оглядели мотель слева направо. Стандартные пропорции, надёжная крыша, тяжёлые доски, свежее пятно. Здание содержалось в приличном состоянии, но без излишеств. В общем, всё по-честному. Такой мотель вполне мог бы находиться в Канаде. "Давай посмотрим", предложила Патти. Они съехали с твёрдого покрытия, покатили по неровной дороге. Они остановились возле офиса. Каратышка немного подумал и заглушил двигатель. Так надёжнее, чем оставлять его работать на холостом ходу, вдруг начнёт плавиться металл или произойдёт взрыв. А если он не заведётся вновь, что ж, так тому и быть. Они могут попросить номер на одного человека. С собой у них был огромный чемодан, полный товара на продажу, однако они вполне могли оставить его в машине. Но ну, о большем ничего не требовалось таскать за собой. Они выбрались из машины и вошли в офис. За стойкой сидел парень, похожий на ровесник Каратышки и Патти, лет 25 плюс-минус год или два. Короткие светлые волосы, тщательно причёсанные, отличный загар, Голубые глаза и приятная улыбка, но выглядел он здесь как-то не на месте. Сначала Каратышка принял его за одного из так называемых летних людей, каких частенько видел в Канаде, куда посылают сынков из хороших семей выполнять какую-нибудь глупую работу в деревне, чтобы потом они могли написать о своём опыте в резюме или для расширения горизонтов или в поисках самого себя. Но этот был лет на 5 старше для подобных дел. К тому же он уж слишком походил на собственника. Он приветствовал их сердечно, но с интонацией: "Не забывайте, вы в моём доме", словно являлся хозяином мотеля. "Может быть, и так?" Поти сказала, что им нужна комната и спросила: "Нельзя ли попросить того, кто следит за квадроциклами?" взглянуть на их машину, или если такого человека нет, не мог бы он дать им телефон хорошего механика? Конечно, они надеются, что эвакуатор им не потребуется. Парень улыбнулся. А что с вашей машиной? спросил он. Он говорил как персонаж фильма, работающий на Уолл-стрит в костюме и галстуке, и был полон весёлой уверенности. "Должно быть, он пьёт шампанское". Скупость это хорошо. Не тот тип, какие нравятся фермерам, выращивающим картофель. Двигатель перегревается, а из-под капота доносится скрежет. Теперь парень улыбнулся иначе, как скромный младший повелитель вселенной, и сказал: "Тогда, пожалуй, мне стоит взглянуть на вашу машину". Складывается впечатление, что у вас проблемы с охлаждением и недостатком масла. И то, и другое несложно устранить, если только где-то нету течки. Тогда всё будет зависеть от того, какие запасные части потребуются. Может быть, удастся приспособить что-нибудь из нашего хозяйства. Ну а если нет, мы знаем хорошего механика. В любом случае, пока двигатель не оладится, ничего сделать нельзя. Припаркуйтесь возле вашего номера. А утром мы выясним, как обстоят дела. А во сколько это будет? спросила Патти, думая о том, как сильно они задержались, а также о зубах дарёного коня. Мы здесь стоим вместе с солнцем, ответил парень. Сколько стоит номер? спросила Патти после дня труда и до сезона листопада. Скажем, 50 долларов. Нормально, сказала девушка, хотя это было не совсем так, но она снова думала о зубах дарёного коня и о том, как Каратышка сказал: "Всё или ничего". Мы дадим вам комнату номер 10", сказал парень. Она первая из тех, что мы обновили. На самом деле, мы только что закончили работы, Вы станете первыми гостями. Мы надеемся, что вы окажете нам эту честь.